Глава 9. Дни промелькнули совершенно незаметно. Утром тренировка, затем дорога в библиотеку и сидение над книжками. Вечером, усталый, я возвращался домой и готовил себе и тёте ужин. Времени на посещение своего нового дома не было. Я пытался получить максимум знаний из книг библиотеки. Тётя всю неделю приходила поздно, растрёпанная и довольная. Видно, отношения с Румоалом у неё стремительно развивались. Моя догадка, похоже, была верна. В пятницу вечером тётя Линьси пришла домой довольно рано и стала куда-то собираться. Я сам только пришёл и начал готовить ужин, но звонок в дверь прервал меня. За дверью, ожидаемо, стоял Мак Румоал. Сегодня он был одет более прилично, чем я привык его видеть. строгий костюм с рубашкой, а на запястье повязан модный яркий платок. Проходите. Я впустил его и отправился на кухню. Дорогой, мне нужно ещё минут 15, крикнул от тётя Ромуал, выглянув из комнаты и тут же снова скрывшись за дверью. Ромуал прошёл ко мне на кухню и по-хозяйски налил себе чаю. Потом глянул на меня и достав вторую чашку, наполнил её тоже. Присаживайся, давай поговорим. кивнул он на соседний стул и пододвинул чашку. Меня это немного напрягло. Не люблю фразы типа нам надо поговорить. Я настороженно посмотрел на мага. Он, прикрыв глаза, пил обжигающий чай и делал вид, что меня тут нет. Затем, отставив чашку, взглянул мне в глаза и улыбнулся. Было видно, что маг читает меня как открытую книгу. О чём вы хотели поговорить? Всё-таки я первым начал разговор. Как ты мог догадаться, у нас с твоей тётей отношения складываются успешно, произнёс он и замолчал, ожидая моего ответа. Догадываюсь, подтвердил я, вспомнив, какая она всю эту неделю приходила домой. Мы с ней обсуждали возможность съехаться, пожить некоторое время вместе, рядом с друг с другом. Но в мой дом Линьси не может и не хочет переезжать. А у вас? он обвёл взглядом кухню. У вас нам всем вместе будет тесно и не очень комфортно. Он выжидающе посмотрел на меня. Скорее всего, надеясь, что я сам предложу вариант. Но я решил промолчать и потрепать ему нервы. Понимал, что мелочно, но ничего с собой не мог поделать. Пауза затянулась, и опять я первый её прервал. Как-то быстро вы неделю знакомы и уже думаете съехаться? Я осуждающе покачал головой. Знаешь, пацан, в моём возрасте каждый счастливый день на вес золота, задумчиво сказал он, показав интонацией, чтобы я не лез ни в своё дело, и как ему это удаётся. Не знаю, но готов поверить, вздохнул я. Чего вы от меня хотите? Мне хотелось бы знать, когда ты собираешься переехать в свой новый дом. Сегодня у нас с Линси вечер занят. Мы собрались в театр, потом в ресторан. А завтра утром я могу помочь тебе переехать. Всё-таки на машине это будет удобнее. Значит, выселяете, уточнил я. Угу. Нет, конечно. Хочешь, оставайся, без проблем. Просто я думал, что ты сам собираешься переехать в новый дом. Я бы с тобой завтра поехал, помог вещи перевезти, за покупками бы съездили. Он невинно развёл руками с улыбкой, глядя на меня. Ты же помнишь, что в понедельник уже в новую школу идти? Или собираешься отсюда каждое утро добираться? Хорошо, буркнул я, подозревая, что в чём-то меня всё равно обманывают. Ну, с Оресом Ромалом не хотелось, да и прав он в итоге, всё равно я планировал переезжать. Просто хотел сначала с тётей всё это обсудить, а не с чужим человеком, с которым общался всего пару раз. Как-то быстро у них всё. Ну и отлично, Ромал с довольной улыбкой встал из-за стола. Да, не переживай ты так. Он потрепал меня по голове, заметив мою кислую рожу. «Все нормально. Если что, обращайся, помогу. Так что с утра собираю вещи, как освобожусь и приеду». И он вышел из кухни, кивнув мне на прощание. Мы сидели с магом Румуалом в моем новом доме и пили чай. Все вещи были перевезены за одну поездку. Их оказалось совсем немного. Румуал с любопытством осматривал гостиную. Обстановка была достаточно простой, но чувствовалось, что вся эта с виду обычная, мебель стоит больших денег. На резном деревянном столике рядом с нами стоял красивый сервис из тонкого фарфора и небольшой чайничек. Да, дом достался тебе красивый, но не помешало бы сделать нормальный ремонт, придать современности. Прошу прощения, влез в наш разговор Никас, но любые изменения вам необходимо будет согласовать с хозяином дома, мастером Эриком. — Прошу учитывать это в дальнейшем, дабы ваши планы не сорвались. Румуал слегка поморщился и достал из кармана маленький артефакт. Поставив его на стол, коротким касанием произвел активацию. — Не люблю, когда без спроса влезают в разговор, — сказал он лениво, глядя на меня. — Вообще, Румуал напоминал мне льва. Такой слегка ленивый, с виду расслабленный, я бы даже сказал сонный. Он следил за окружающим его миром и людьми, слегка прикрыв глаза, позволяя действовать и говорить другим. Но стоило чуть замешкаться, дать слабину, и маг готов был мгновенно собраться и выйти на охоту. Ты знаешь, что лаист ведёт постоянную запись того, что происходит в доме, и хранит её как минимум сутки. Слегка приоткрыв один глаз и наблюдая за мной, спросил Румуал: "Нет, не знал." ответил я таким же ленивым и безразличным тоном, хотя понимал, что в эту игру его не обыграю. Я включил артефакт от прослушивания, так что в данный момент он нас не видит и не слышит. "Здорово", спокойно произнёс я. "Мне было интересно, что же дальше? Я уже говорил, что тебе сказочно повезло с домом. Он стоит в несколько раз дороже дома твоих родителей. А если учитывать наличие в доме лаиста четвёртого уровня, Он озадаченно покачал головой. Эта странность, которая меня напрягает. Не люблю то, чего не могу понять. А понять, почему Герцк выделил тебе такой дом, я не могу. Банально не хватает информации. Может быть, ты меня просветишь. Честно говоря, я удивлён не меньше вашего. Где Герцк, а где я? Сам не знаю, как так получилось. Я развёл руками под внимательным взглядом мага. Да. Он поморщился, будто съел что-то кислое. И ещё этот способ передачи. Ты же вроде пока временный владелец. Точно. Я хлопнул себя рукой по лбу. Этот вопрос и меня серьёзно занимал, а спросить было не о кого. Вы знаете, почему так? Я вызвал сведения из своего браслета и прочитал вслух: право собственности, временное владение, вступление в полные права через 15 дней. Но что это значит? С этим-то как раз всё просто. Магистр Эрик погиб на войне чуть меньше 5 лет назад. Но проблема в том, что его тело не нашли, точнее, не доставили для похорон. Свидетели показали, что он погиб, и в этом нет сомнения. Там такое творилось, но тело-то нет. В итоге, так как он магистр, то есть маг пятого уровня, его объявили пропавшим без вести. Вот такой достаточно распространённый казус. Это положение держится ровно 5 лет. Через 15 дней магистра Эрика Афельсально объявит погибшим, и ты вступишь в полные права владения этим домом. Опять-таки, с момента пропавший без вести до погибший у возможных наследников было 5 лет, чтобы заявить о своих правах, но никто не заявил. Так что передача дома тебе по закону вполне чиста. Я помог тебе «Спасибо, а то я никак не мог понять, почему Никас постоянно говорит о хозяине дома в настоящем времени. Получается, он не считает его погибшим. Конечно, он логически алгоритмическая система, которая оперирует данными. И по его данным Эрик жив, пока не появится иная запись в реестре». «Как все запущено?» Я удивленно покачал головой. «В принципе, это объясняло поведение местного лоиста». Я для него всего лишь гость, пусть и со статусом друга семьи. А хозяин для него жив и вот-вот придёт. Ромуал молча наблюдал за моими размышлениями, давая время всё обдумать. Но, видя, что я успокоился, продолжал. "Знаешь, Сэмюэль, да с одной стороны, ты для меня совершенно чужой парень, и не малю дело лезть в твою жизнь и давать советы. Через несколько месяцев ты окончишь школу и официально станешь совершеннолетним. Я сам, как и многие мои сверстники, после этого покинул дом. Сначала была обязательная практика, потом, в семнадцать лет, началась служба в армии. И то, что ты на пару месяцев раньше начинаешь самостоятельную жизнь, в принципе, нормально. Как думаешь, справишься? Думаю, справлюсь. Ничего сложного в этом нет, я и раньше жил достаточно самостоятельно. Тетя все время работает, мы с ней не так уж часто видимся». А в последнее время и большинство работы по дому я взял на себя. Он кивнул головой в такт моим словам. «Как я уже говорил, с одной стороны, ты для меня чужой человек», — продолжал он. «Но, с другой стороны, мы близки с твоей тетей, и мне не хотелось бы, чтобы ты доставлял ей неудобства». «Линси очень переживает за тебя. Ты это понимаешь?» «Понимаю», — негромко ответил я. «Понимаешь?» — протянул он. Алиса рассказывала, что в последнее время вы мало общались. Ты слишком агрессивно реагировал на её слова, ничего не хотел слушать. Да, переходный возраст и всё такое, это я могу понять. Но попытайся и ты понять свою тёсю. Ты для неё родной человек, она считает тебя своим сыном, но боится с тобой говорить, потому что не может предсказать твою реакцию, опасаясь ещё больше оттолкнуть. Постарайся сдерживать себя и не забывай её навещать. Договорились? Хорошо, я постараюсь. Мне в последнее время всё лучше удаётся держать себя в руках, глядя в стол, произнёс я, а про себя ругался на этого чёртова подростка Сэмми, который единственного родного человека оттолкнул своим идиотским поведением. Ромаулу каким-то образом даже удалось заставить меня ощутить чувство вины перед тётей. Ну что ж, похоже на правду, слегка улыбнулся Мак уголками губ. Да, ещё насчёт взрослой жизни и неприятностей. Я слышал от мэра, что твой особняк приглянулся какому-то местному барону. А его, видишь, как хитра передили. Так что держи ухо востро. Если что, обращайся, постараюсь тебя прикрыть. Но и сам не плашай. Прочитай дворянский кодекс, чтобы чего-нибудь не нароком не нарушить. После совершеннолетия с тебя будет уже совсем другой спрос. Не подставляйся. Я его выучил наизусть. С гордостью произнёс я, подняв взгляд на Румола. "Ну-ну, а что там говорится про призыв в армию?" недоверчиво спросил он. "Всякий дворянин по достижении 17 лет, вне зависимости от магического уровня, обязан прибыть в распоряжение призывного пункта для прохождения обязательной воинской службы на благо княжества", процитировал я на память один из параграфов. Румол сидел, практически закрыв глаза, и внимательно слушал. Когда я закончил фразу, он взглянул на меня. "Ну а дуж, слово в слово. Действительно выучил. Молодец". Он налил себе ещё одну чашку чая и расслабленно стал рассматривать потолок, думая о чём-то своём. В комнате повисло напряжённое молчание. Я не знал, что сказать, как прервать его раздумья, но Мак заговорил сам. "Кроме всего прочего, ты заинтересовал меня сам по себе". Весь несколько весьма любопытных моментов странностей. Голос у него стал холодным и безразличным. На меня накатила волна иррационального страха, когда его ледяной взгляд уткнулся в меня. Я судорожно сглотнул, румал сел уперев локти в колени и вдруг подмигнул мне. Нормально держишься, не переживай. Ты мне нравишься. Если бы у меня был сын, мне бы хотелось, чтобы он был похож на тебя. у меня слишком мало родных и близких людей. И так получилось, что ты попал в их круг. Он снова откинулся в кресле, приняв расслабленную позу и замолчал. Спасибо, мне и правда было приятно слышать его слова. Я постараюсь в дальнейшем не разочаровать вас и свою тётю. Он одобрительно усмехнулся. Так, что вы начали говорить насчёт странностей? Да, это правда интересно. Он мгновенно оживился и стал наконец-то похож на нормального, доброжелательного человека, а не на сотрудника спецслужб. «Смотри, первое, это то, что ты выжил в Агре. Ты знаешь, что я являюсь директором магического департамента, и благодаря этому у меня очень много информации. И ты не первый мальчишка, который прыгает с этого моста. Кроме мальчишек есть еще и другие несчастные случаи, которые заканчиваются купанием в реке. Так вот, «Никто не выжил, кроме тебя». Он замолчал и вопросительно посмотрел на меня. Я в ответ лишь пожал плечами. Я и сам не знал, почему так получилось. В Агре на расстоянии примерно 20 метров от берега у человека заканчивается магия. И еще метров через пять останавливается сердце. И к другому берегу доплывает лишь мертвое и сохшее тело. Неприятное, должен признать, зрелище. Он поморщился, видимо, вспомнив, как это выглядит. Это что, опыты ставили? удивлённо спросил я. Нам в школе просто рассказывали о том, что река опасная и никто не выживает. Я не думал, что такое часто происходит. Ну, на самом деле не очень часто, но раз или два в месяц случается. А ты выжил? Это странно и непонятно. Да всё, что непонятно, меня заинтрисовывает. К тому же версия, что ты выжил потому, что являешься нулём, несостоятельна. За последние 50 лет, сам понимаешь, Агри достался весь спектр магов и сословий. Я правда не знаю, в чём причина, мне самому интересно. Дальше у нас идёт скорее политическая странность. Я удивлённо посмотрел на мага, пытаясь понять, о чём он говорит. Что за политическая странность? Почему тебя оставили учиться в магической школе так надолго? Видя моё желание высказаться, он поднял руки перед собой, останавливая меня. Версию твоей тёти я слышал, но не уверен в её обоснованности. Тут может быть много причин, и сейчас нет смысла гадать. Сюда я бы включил вопрос с этим домом. Поставим пока это. Не есть последнее, самое важное, что меня интересует. Он замолчал, внимательно разглядывая мои волосы. Ты заметил, что они темнеют? Вы мне говорили, но я как-то не обращал внимания. Я пожал плечами. Это такая мелочь, подумаешь, темнеют. Скажи честно. Я понимаю, что не принято о таком спрашивать, но тебе доступна магическая медитация. А я замешкался, не знаю, что ему ответить. Вообще мне не хотелось никому открывать свой секрет. Не представляю, каким последствиям это может привести, но и врать Ромуалу тоже не хотелось. А как это всё связано? Есть несколько признаков, по которым я склоняюсь к тому, что тебе доступна магическая медитация. Первое. Ты за пару дней выучил Дворянский кодекс и сам мне это недавно продемонстрировал. Второе. Ты видишь руны, а это важный шаг к магической медитации. Не зря состояние, в котором люди видят руны, называют полумедитацией. И может, меня бы это не удивило, но скорость, с которой ты разглядел руны на подвеске, быстро, слишком быстро для того, кто только недавно научился видеть руны. И последнее, самое очевидное. Когда человек достигает магической медитации, у него часто начинает меняться цвет волос на более тёмный. Не знаю, с чем это связано, но у меня были рыжеватые волосы, цвет которых я с детства ненавидел. В 30 лет я первый раз вошёл в состояние медитации, и в течение месяца мои волосы потемнели. Он приглаживал рукой свои тёмные, как смоль, волосы. "Судя по твоим волосам, ты только пару недель назад нашёл дорогу в свой внутренний мир". Я сидел у насупившись напротив взрослого и опытного мага Румуала, который вот так походя раскусил меня и показал своё интеллектуальное превосходство. Мне было стыдно. Это полный провал. Слишком я расслабился и, не зная реалий этого мира, похоже, возомнил себя самым умным. Только что мне доказали, что это не так. Что делать? Признаться во всём, довериться этому малознакомому и, судя по всему, опасному человеку или всё отрицать, превратить в шутку. Пока я сидел и размышлял, Румаал встал и подошёл ко мне. Всё, расслабся, парень, произнёс он добродушно и потрепал меня по волосам. Не нужны мне твои секреты. Просто учти, что я включил тебя в свой ближний круг. Я же вижу, что ты нормальный, добрый пацан. И мой тебе совет: постригись завтра и покрась волосы. Спасибо, выдавил я из себя. О, у нас гости. Мак отключил артефакт, и одновременно с этим в гостиную ворвались два человека с магическими посохами, на верхуе которых ярко светились красным светом. Они настороженно огляделись вокруг и с удивлением уставились на Румуала, стоявшего посреди комнаты с совершенно невозмутимым видом и с линцой разглядывавшего бравых воинов. «Здравствуйте, магистр Румуал», — произнес один из них, более молодой. На вид ему было около двадцати лет. Это местная КБ РМС, команда быстрого реагирования магических стражей. Повернувшись ко мне, сообщил Румуал. «Что вы здесь делаете?» Резко спросил он магов. Поступил сигнал о захвате дома и использовании опасного магического артефакта. Мы прибыли по сигналу. Лаконично ответил с лёгким поклоном второй магический стражник. Что ж, молодцы, быстро среагировали, похвалил их Румол. А теперь идёмте, не стоит тут больше задерживаться. Он кивнул мне на прощание и неспешно направился к входной двери. Стражники молча двинулись за ним. На пороге их остановил грозный голос Никаса. За нарушение правил пребывания в доме Мак Ромуал лишается доступа в особняк магистра Эрика. Сэмюэль лишается статуса друга семьи за неподпрепятствование применению артефакта, могущего нанести вред дому и его хозяину. Изменения внесены. После его слов дверь замигала ярким красным светом. Услышав слова Никаса, Макрумуал вопросительно приподнял бровь и с любопытством глянул на меня. «Ну что ж, я зайду к тебе через пару недель, когда ты действительно станешь хозяином своего дома». Он с сочувствием покачал головой. «Надо идти», — обратился старший стражник к Крумуалу, всем своим видом выказывая нетерпение. «Этот чертов лоист отправил новый сигнал о вторжении. Еще немного, и сюда сбежится весь наш отдел». Дверь дома закрылась, и наступила полная тишина. Похоже, у меня произошла ссора с домом. Это звучит смешно, но с другой стороны, ситуация весьма неприятная. Подойдя к лестнице на второй этаж, я, как и ожидал, получил предупреждение об отсутствии нужного доступа. Николас, судя по всему, на меня дулся и решил больше не разговаривать. На мои вопросы отвечал коротко и по существу, все интонации показывая, как ему это неприятно. Прямо как маленький обиженный ребенок. Разобрав свои вещи, я устроился в маленькой комнате на первом этаже, которая была то ли мастерской, то ли спальней. Время было еще не очень позднее, и я отправился прогуляться по району. Надо было заглянуть в парикмахерскую, да и найти площадку для занятий спортом. Мне не хотелось их прекращать».